Я в больнице, а Юрка с Магдой на вас свалились. Как они там? Магдалина нормально. Я решила начать с приятной новости. Хорошая девочка, воспитанная. В глазах Клавы неожиданно мелькнул злой огонек. В тихом ому те черти водятся. Резко заявила она. Магде требуется крепкая рука. Я поразилась. Но ну, разве можно так ненавидеть собственную дочь? На мой взгляд, вы не правы. Магдалина абсолютно забитое существо. Если кому и требуется крепкая рука, так это вашему муженьку. Пьёт без остановки который день, сердито возразила я. Всю душу мне измотал, вздохнула Клава. И тащить тяжело, и бросить невозможно. Зачем только водку акаянную выпускают? А за тем, что на деньгах вырученных от её продажи стоит госбюджет, хотела сказать я, но произнесла другое. Чего же с алкоголиком мучитесь? Можно развестись и жить спокойно. Легко советы-то давать. Скинулась Клава. Как детей поднять одной? Без мужика трудно. Я промолчала. Но ну, не говорить же Клаве, что лучше без отца, чем рядом с невменяемым пьяницей. Юрка, когда не квасит хороший, продолжала Анна, зарабатывает нормально, не жадный. Одна беда, запьёт, хоть караул кричи. И часто он в штопор входит, поинтересовалась я. Да нет, покачала головой собеседница Примерно раз в 3 месяца. Дня на 4, не больше. Мы уже привыкли, знаем, его трогать не надо. Проспится и снова нормальный. По-моему, вы слегка приукрашиваете действительность. Не согласилась я. Юрий уже почти 2 недели водку хлещет и не собирается останавливаться. Одно не пойму, где он бутылки берёт. Это его жизнь подкосило, прошептала Клава. Сначала пожар случился. Потом Ната посадили. Ну зачем она того парня убила? Зачем? Ведь так хорошо всё складывалось. Свадьба, муж нормальный, не пьющий. Я посмотрела в её серые, какие-то застиранные глаза и твёрдо сказала: "Да вы великолепно знаете ответ на вопрос. Не любит Ната Володю и никогда не любила. Это вы вынудили дочь к браку. И по сути являетесь виновницей произошедшего". Ната обожала Игоря Грачева и мечтала соединить свою судьбу с ним, с любовником. Ты глупости не болтай, возмутилась Клава. Моя Ната девушка честная, она до свадьбы сохранила невинность. Я прищурилась. Интересно, сколько стоило вам геминопластика? Что? За чтопывание девственной плевы, восстановление невинности. Клава посерела, но постаралась сохранить самообладание. Пальцы женщины начали быстро мять края одеяла.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 Они назвали по имени бога бракосочетания Геменея. Вы можете до свадьбы перековыркаться со всем городом, а потом сбегать на гимнапластику, и уже ни ха останется сладкое ощущение первопроходца. Правда, от невесты потребуется определённое актёрское мастерство, но, похоже, в Нате пропала Сара Бернар. Сара Бернар. 1844-1923. Великая французская актриса. Одна из немногих женщин, сыгравших роль Гамлета. Кто? Кто? Прозаикалась Клава. Кто рассказал такую ерунду? Мне в голову моментально пришёл верный ответ. Юрий. Он сейчас совершенно неадекватный. Честно говоря, плохо понимает, где находится и с кем разговаривает. Постоянно обращается ко мне Клава. Вот и разболтал ваш секрет. Внезапно женщина устало сказала. Может, оно и к лучшему. Я-то против за теи была. Все, Юрка, его мозгов дело. Он и Володю этого нашел. Слов не от хорошей мужчина, положительный. Если бы и правда моим зятям стал, я бы только радовалась. Но она-то этого Игоря любила, а отец ее сломал. Она замолчала и уставилась в потолок. Я тоже молчала. Юрка жадный дурак. Зло продолжила Клава. Напели ему сказочку, а он поверил. Прямо цирк. Нет, там ни бось ничего. Ну а Юрка решил съездить. Честно говоря, я не слишком понимала, о чем идет речь. Ехать надо было в Америку? Ага, кивнула Клава. Штат Нью-Джерси, городок Тун, чертова даль, ихняя глухая провинция, на вроде нашего Зажопинска. При чем тут Володя Костин? Вырвалась у меня. К чему его обманывать надо было? Замуж выходить? Не пойму никак. Так ты выходит ничего не знаешь, пробормотала Клава и захлопнула рот. Говори, велела я. Клава насупилась. Время позднее. Устала я очень. Вступай себе домой. За фрукты спасибо. Только больше ничего мне приносить не надо. Тут хорошо кормят. Ты любишь свою старшую дочь? обозлилась я. К чему это? вяло ответила Клава. Ну, а то в тюрьме Вот Валя с ней разведётся. Твоя дочь никого не убивала. Клава резко села, потом усмехнулась и откинулась на подушке. За дуру-то меня считать не надо. Её с револьвером у метро поймали. Нет, не так дело было. А как? Подскочила Клава. Знаешь, после чего я сюда в больницу загремела. У следователя была. Он мне чётко объяснил. Надка пока не признаётся, чем себе только хуже делает. Её полно народу видело. А дежурная по станции заявила, что девка вурну пистолет швырнула. Не она это. А кто? прошептала Клава. Господи. Я вытащила из сумочки удостоверение и ткнула его Клаве в нос. В курсе, где я работаю. Нет. Растерялась баба. Я думала, ты дома сидишь, хозяйство ведёшь. Натка говорила, что лампа на вроде приживалке. Я стиснула зубы, но справилась с собой и велела Читай. Начальник. Промямлила Клава. Ты из легавки? Не совсем. Частный детектив. Агентство Шерлок. И чего? Окончательно потерялась тётка. Того, хмыкнула я. Я ищу настоящего убийцу. Твёрдо знаю, Нату подставили. А она тут ни причём. Почему? Пока не знаю. Поэтому и требую. Расскажи немедленно про Америку и Костина. Клава молчала. Ты хочешь, чтобы твои дочери дали пятнадцать лет и отправили на зону для особо опасных преступников? Женщина опять принялась теребить одеяло. Ладно, кивнула я. Если судьба Наты тебе безразлична, подумай о Макдонали. Да о себе в конце концов. Легко ли жить будет? С одной стороны, нет, нет, да вспомнишь про Нату. А с другой, да все знакомые начнут пальцем тыкать. И перешептываться. Магде потом на приличную работу не устроится. Подумай. Закончит девочка институт, придет на службу наниматься, а там анкету заполнять надо. И что ей ответят, когда увидят в графе фразу "сестра осуждена за убийство"? Яблоко от яблони недалеко падает. Неожиданно отмерла клава. Ты о чем? Удивилась я. Юрка сидел. Пояснила она. Дважды. Всё из заводки. В первый раз он с мужиками на троих соображал. Чего-то они там не поделили и передрались. Мой кабель здоровый, кулаки пудовые, далбанул сабутыльников, одному черепушку проломил. Хорошо не насмерть убрал. 4 года дали. Через 2 1/2 выпустили за хорошее поведение. Муж, как он клялся, что больше никогда бажился, в ногах валялся. Только толку-то. Во второй раз загремел, когда надка в третьем классе была. Опять по пьяни. Кошелёк у мужика вытащил в троллейбусе. Я ему в тот день денег на водку не дала, ни копеечки. Всё припрятала и из дома выгнала. А он решил сам раздобыть. Шесть годков вломили. От звонка до звонка отсидел. Вот уж я нахлебалась говна по уши наелась. Двоих девок одеть, накормить, выучить, да этому харче отвести. От Юркиной матери толку не было. Она пьяница горькая. А свёкор мой убийца. Он двух соседей в избе запер до да поджог. А они, когда забор строили, от его участка полметра отхватили. Вот он и разобрался. Хорошо на зоне помер. Повезло с векровки. А мой-то вернулся. Почему уже не разошлись? Девок сиротить не хотела, вздохнула Клава. Я была потрясена. Чего больше в этом заявлении: мазохизма или глупости? Так Ната в родню пошла. Продолжала Клава в деда и отца. Кровь гнилая. Убийцы они. Уж я колотила её в детстве колотила. Думала, выбью гены. А нет. Вот что, решительно заявила я. Ну-ка быстро рассказывай, что за аферу придумал Юрий. Может, тут ключ к разгадке и зарыт. Пойми, не виновата Ната. Не она убивала. Всё равно ничего не вышло. Напряглась Клава. Да и не хотели мы ничего плохого.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 и немудрённые игрушки. А она же потом стала водить Юру в школу, приговаривая: "Учись хорошо. Вот вырастешь, пойдёшь работать, получишь много-много денег. Мы с тобой так заживём. Вдруг тебе принц встретится". Один раз бесхитростно ответил Юрочка: "Женится, мне и работать не придётся". Света шлёпнула брата. "И ж чего захотел, лентяй?" Потом она горько вздохнула и добавила: Какие уж тут принцы? На меня никто и не поглядит в таком платье. Ты самая красивая, жаром воскликнул Юра. Света грустно улыбнулась. Да уж. Прямо королева. Самое интересное, что Света на самом деле была хороша. Только красота её не бросалась в глаза. Если говорить языком дамских романов, она не походила на пышную яркую розу, а напоминала Василёк, выглядывавший из колосьев ржи. Так бы и пробегала Светочка всю жизнь по подъездам и чужим людям с ведром грязной воды. Но однажды богиня судьбы проснулась, приметила трудолюбивую девочку и одарила ее счастьем. Света пристроилась в семью режиссера Бланка дом работницей. Матвей Георгиевич был величиной в мире театра, а его постановках говорили с предыханием не только в Москве, но и в Лондоне, Париже, Риме. Режиссер часто мотался за рубеж, принимал он иностранных друзей и у себя.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 Сорокалетний американский холостяк. Светлана внесла в комнату блюдо с пирожками. Марк глянул на домработницу. Принц увидел Золушку и мигом влюбился. Сбылась мечта маленькой Юрочки. Как они договорились, не зная один русского, а другая английского языка, где встречались в Москве, остаётся за кадром. Важно другое. Марк предложил Свете руку и сердце, она согласилась. Целый год потом чуть ли не на уровне глав государств решался вопрос о свадьбе.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 превратилась в Софи. Великолепно зная, что КГБ берёт на заметку всех тех, кто имеет родственников за рубежом, она оборвала связь с братом. Она была настолько напугана, что даже после перестройки не решилась объявиться. Муж её давно умер, детей у Ратбергов не было. Всё огромное состояние перешло к Софи. Несколько месяцев назад, она, узнав о своём неизлечимой болезни, распродала всё, что имела, оставив только крохотную ферму, на которой и провела последние дни.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 Настаивала Клава. Светкин почерк или нет? Где же помнить? ворчал Юра, вертя в руках послание. Сколько лет пронеслось. В конце концов решили ехать, сбегали в турагентство, наскребли денег на путёвку и получили от американского посольства решительный отказ. Юрий, как дважды судимому, Клаве, как жене уголовника, въезд в США был закрыт навсегда. Представляете, как задергались супруги? если раньше у них имелись сомнения по поводу наличия жирелья, то теперь, когда Америка оказалась недоступной, они мигом отпали. Уголовник чёртов чистила клава по ночам супруга. Урод, из-за тебя таких деньжищ лишились. Юра только крякал. Может, попросить кого другого съездить? Один раз предложил он. Жена налетела на муженька с кулаками. Последний ум пропил. Зарала она. Кому такое предложить? Сопрут мигом. Одним словом, положение оказалось безвыходным. Но тут Юрка совершенно случайно столкнулся на улице со своим бывшим коллегой по зоне, стёпкой Ушковым. Мужики зарулили в кафе, выпили, и Ушков со вздохом сказал: "Прикинь, кто у меня зять? Мент". Юрка заржал. "Ого, раздело с легавым породница". Эх, махнул рукой стёпка. "Да он ничего, нормальный парень". Папа и меня кричат. Пол года назад с моей дочерью за океан улетел. В ихнюю полицейскую академию по обмену. Погоди, удивился Юра. Как же твою дочь выпустили? Почему нет? Вздрогнул брови Стёпка. Так ты же судимый. А американцы таких не любят. Стал делиться личным опытом Юрий. До третьего колья на визу не дают. Стёпка заржал. Дураки они. Патриоты гребанные. Говорил же тебе, взять у меня мент. И чего? Не понимал Юрий. Продолжая смеяться, Степан пояснил: они на патриотизме с ума сошли. В Штатах полицейский – страшно престижная профессия. Они своих ментов обожают. Этого мало, если ты тоже легавый, да хоть из Чечни. Мигом визу дадут вперед всех, потому как уважают представителей закона в любой стране, считают их лучшими из граждан. Усек? кабы моя дочурка за врача или инженера выскочила, не видать ей штатов никогда. А раз за ментяру пошла, то с дорогой душой пожалуй тик нам в Америку. Ясно? Одним словом, патриоты долбаные. Дочка пишет, у них в кино перед сеансом гимн играют, а ещё они перед своими домами флаг поднимают. Во кретины. Но Юрий перестал слышать собеседника. В его голове родился план: немедленно выдать Натку замуж за милиционера и отправить за богатством. Прежде чем начать боевые действия, Юрий не пожалел денег и посоветовался с законником. "Да", подтвердил адвокат. "Существует такое неписаное правило: если ваша дочь имеет мужа сотрудника МВД, ей мигом дадут визу, и ваша судимость не будет служить препятствием". Дело было за малым: найти дурака мента, облапошить его и отправить с женой в Америку. И тут Юрию попался Володя Костин, явившийся в недобрый час чинить свои Жигули. Давайте, бабы, велел Юрий. Притащу его к нам. Действуйте. Но Ната неожиданно начала сопротивляться. Я люблю Игоря Грачева. Сказано жени на себе Костина. Стукнул кулаком по столу отец. Зачем? Заорала Ната. Твой Игорь галантанец. Завопил в ответ Юрий. А ваш Костин кто? Отбрила Ната. Офигели с матерью совсем. Родители не ожидали от обычно покорной дочери. То ли бурного сопротивления? Они переглянулись. Рассказывать правду Нате с самого начала им не хотелось, но видно другого выхода не было. Услыхав про несметное богатство, Ната повела себя совсем странно. Хорошо, прищурилась она. Я поеду, но только в том случае, если половина денег моя будет. Юрий замахнулся на дочь, но та обычно сжимавшаяся в ожидании оплюхи на этот раз ухмыльнулась. Руки-то не распускай. А то откажусь. Не трогай ее. Дернула супруга за рукав Клава. Юрий растерянно разжал кулак. Тота. -то", с удовлетворением констатировала Ната. Значит так. Даете половину еду. Не даете? С носом останетесь.